Раздался зал пружейного огня, и по склону покатилось облако едкого дыма, хотя вспышек она не заметила. Увидев, что на миссис Колтер напали, обезьяна опустила лорда Рока на землю и бросилась защищать ее как раз в тот момент, когда ведьма спикировала вниз, выхватив нож. Лорд Рок отполз к ближайшему утесу, а миссис Колтер схватилась с ведьмой. Они яростно боролись среди скал, а золотая обезьяна принялась спешно выдергивать иглы из ведьминой ветки облачной сосны. Между тем президент заталкивал своего д е м о н а ящерицу в меньшую из двух серебристых клеток. Ящерица изворачивалась, визжала, брыкалась и кусалась, но он отодрал ее от руки и живо захлопнул дверцу. Техники делали последние приготовления. следя за показаниями датчиков и счетчиков. Неизвестно откуда взявшаяся чайка с диким криком набросилась на Голивспайна и впилась в него когтями. Это был Дэймон ведьмы. Лорд Рок сражался отважно, но чайка крепко держала его, а потом и ведьма, вырвавшись из объятий миссис Колтер, схватила ощипанную ветку и кинулась на подмогу своему Дэймону. Миссис Колтер побежала к бомбе, чувствуя, как ноздри и глотку ей точно раздирает изнутри. Похоже, это был слезоточивый газ. Большинство солдат упали или разбрелись в стороны, задыхаясь. «И откуда он взялся, этот газ?» — подумала она. Но ветер уже успел немного развеять едкое вещество, и теперь они снова собирались вокруг бомбы. Гигантское ребристое брюхо цепелина нависло над ней. Под натиском бури удерживающие корабль канаты натягивались, бока его блестели от влаги. Но тут сверху донесся неожиданный звук, полный ужаса, вопль такой силы, что у миссис Колтер зазвенела в ушах, и даже золотая обезьяна испуганно вцепилась в нее». Секунду спустя они увидели нечто вроде вихря из белых конечностей, черного шелка и зеленой хвои, и прямо к ногам отца Макфейла рухнула та самая ведьма. Слышно было, как ее кости хрустнули при ударе о скалу. Миссис Колтер метнулась вперед, чтобы выяснить, пережил ли это падение лорд Рок. м Но г о л л и ф Спайн был мертв. его правая шпора застряла глубоко в шее ведьмы. Однако сама ведьма еще не испустила дух, и ее губы судорожно зашевелились, исторгнув невнятное. «Что-то надвигается, что-то еще скоро будет здесь». О чем она говорила, никто не понял. Президент уже переступил через ее тело, чтобы подойти ко второй клетке. побольше. Его Дэймон носился вверх и вниз по стенам своей. Блестящая сетка звенела под его коготками и жалобно визжал, моля о пощаде. Золотая обезьяна прыгнула на отца Макфейла. Но это было не нападение. Она вскарабкалась по его плечам и скакнула туда, где в путанице трубок и проводов скрывалось сложное сердце устройства — его резонатор. Президент попытался поймать ее, но миссис Колтер схватила его за руку и принялась оттаскивать назад. Она ничего не видела. Дождь стек ее по глазам, да и с л е з а т о ч и в ы й газ еще не полностью сдуло. А вокруг палили из винтовок. Что стряслось? Прожекторы раскачивались на ветру, и из-за этого даже черные скалы горного склона будто ходили ходуном. Президент и миссис Колтер продолжали бороться. Они царапались, толкались, рвали друг на друге одежду и даже кусались. Она устала, а он был силен. Но ей помогало отчаяние, и она, наверное, оттащила бы его прочь, если бы краем глаза не следила еще и за своим Дэймоном. Обезьяна хваталась за рычаги машины, ее цепкие черные лапы терпеливо дергали рукоятки туда-сюда, ища нужное положение. И тут миссис Колтер получила удар в висок. Это ошеломило ее, и президент вырвался. о кровавленный он втиснулся в клетку и запер за собой дверцу. Но обезьяна уже открыла камеру, стеклянную крышку на тяжелых петлях, и запустила туда лапу. Там, в металлических тисках, с резиновыми губами был зажат золотистый локон. Она заработала еще быстрее. Миссис Колтер тем временем поднялась, хотя руки у нее дрожали. Она стала трясти серебристую сетку изо всей мочи, глядя вверх на лезвие, на искрящие контакты, на человека внутри. Обезьяна раскручивала тиски, а президент, лицо которого было искажено гримас и мрачного восторга, взялся за провода. Полыхнуло ослепительно белым огнем. Раздался громкий треск, и обезьяна взлетела высоко в воздух. Вместе с ней туда поднялось золотое облачко. Что это было? Лирины волосы? Или ее собственный мех? Так или иначе, ветер сразу же унес его во тьму. У миссис Колтер свело правую руку, и она почти повисла на сетке. В голове у нее звенело, сердце бешено колотилось. Но что-то случилось с ее зрением. Оно приобрело нестерпимую ясность. Глаза. Стали различать самые крохотные детали И фокусировались на единственно важной точке во Вселенной На резонаторе А точнее, на прилипшем к одной из губок тисков Золотистом волоске Она испустила вопль полной невыразимой муки И снова затрясла сетку, стараясь стряхнуть волосок любой ценой Хотя силы ее почти иссякли Президент отер т ладонями мокрое от дождя лицо. Рот его задвигался, точно он что-то говорил. Но она не расслышала ни слова. Беспомощная. Она пыталась разорвать сетку, а потом бросилась на устройство всем своим весом. Но тут отец Макфейл поднес провода друг к другу, и между ними проскочила искра. В полной тишине сияющее лезвие скользнуло вниз. Что-то где-то взорвалось, но этого миссис Колтер уже не почувствовала. Чьи-то руки поднимали ее, руки лорда Азриэла. Похоже, она потеряла способность удивляться. Позади него, на склоне, стоял безупречно выровненный мыслелёд. Лорд Азриэл взял её в охапку и понёс к летательному аппарату, не обращая внимания ни на пальбу, ни на клубы дыма, ни на тревожные, растерянные крики. «Он мёртв! Бомба! Сработала!» Кое-как выговорила она. Лорд а з р и л забрался в кабину вслед за ней. Снежный барс тоже запрыгнул туда, держа в зубах обмякшую обезьяну. Потом ее спаситель взялся за рукоятки и мыслелед тут же взмыл в воздух. Еще не пришедшая в себя окончательно, миссис Колтер смутно различала внизу горный склон. Люди суетились там, как муравьи. Одни лежали мертвые, другие неуклюже ползали по камням. Между ними единственной целеустремленной нитью в этом хаосе в и л с я толстый кабель с антарной станции. Он подходил к блестящей бомбе, рядом с которой в клетке бесформенной грудой лежало тело президента. Лорд р о к — спросил Азриэл. «Погиб — Погиб, — шепнула она. Он нажал кнопку, и к качающемуся, рвущемуся в небо цепелину метнулась стрела пламени. Мгновение, и дирижабль превратился в гигантский белый цветок. Его лепестки охватили мыслелед, который неподвижно висел, невидимый прямо посреди огненного вихря. Затем лорд Азриэл н е с п е ш н о направил свой летательный аппарат прочь. Они наблюдали, как пылающий цепелин мало-помалу накрывает собой всю сцену — бомбу, кабель, солдат и все остальное. И все это вместе, вращаясь в дыму и огне, начинает медленно сползать по склону, набирая скорость и поджигая по пути смолистые деревья. Вскоре сверкающий клуб погрузился в белую пену водопада, а тот закружил его и утащил во мрак. Лорд Азриэл снова тронул пульт управления, и м ы с л и л е д понесся на север. Но миссис Колтер никак не могла оторвать взгляд от завораживающего зрелища. Полными слез глазами она смотрела на пожар, Пока он не превратился в вертикальную оранжевую полоску во тьме, Окутанную паром и дымом. А потом и вовсе в ничто.